Глава первая. Я посмотрела на часы и достала упаковку одноразовых шприцев. Без пятнадцати двенадцать. Ровно в полдень в процедурный кабинет начнут подтягиваться больные. Поправив на крахмаленный колпак, я придирчиво осмотрела себя в зеркале и тяжело вздохнула. Мне никогда не шли белые колпаки. «Вот халатик — это совсем другое дело». В нем я чувствую себя королевой. Он плотно облегает мои изящные бедра и выгодно подчеркивает осиную талию. Своим халатиком я постоянно возбуждаю не только наше отделение, но и всю больницу в целом. «С такими ногами и работать!» — постоянно доносится мне вслед. Такие минуты я фыркаю, залюсь и всячески показываю, что мне неинтересны подобные реплики. Странные все-таки создания эти мужчины. Говорить говорят, а сделать что-либо толковое для меня не могут. Я бы с удовольствием не работала, а жила на деньги какого-нибудь спонсора. Беленький халатик сменился бы на дорогое вечернее платье, колпак на сногсшибательную сшибательную шляпку, а толстые резиновые перчатки, в которых я обрабатываю процедурку, на изящные кружевные, какие я видела только в кино. Мои нежные пальчики украсили бы дорогие кольца, а несчастные рубли, лежащие в кошельке, превратились бы в толстую пачку американских бумажек. Только со спонсором что-то неувязочка выходит. Нет его и не предвидится. В наше время обычные медицинские работники совершенно не пользуются спросом у хозяев жизни. Неожиданно дверь распахнулась, и на пороге появилась моя подружка Танька, медсестра из соседнего отделения. Прямо с порога она возбужденно выпалила. «Бросай все к чертовой матери! Давай спустимся в приемный покой на пару минут!» «Зачем? Ты в своем уме? Мне пора уколы делать!» «Никуда твои уколы не денутся! К нам в больницу такого мужика привезли! Закачаешься!» «А что мне до этого?» «Что, я мужиков не видела, что ли?» «Таких нет. Вернее, видела она с большого расстояния», — прищурила глаза Танька. «У него морда шире плеч, на шее золотая цепура толщиной в палец, лысый, словно из гангстерского боевика пацан. Ну и что?» «Как что?» «Я понимаю, что такой мужик не про нашу честь». Но хоть один разок мы на него взглянуть имеем право. Его на такой машине привезли, отродясь не видела. Где он? Да говорю же, в приемном покое. Пошли, пошли живее. Машка, ну пожалуйста. Я пожала плечами. Ладно, давай, только по-быстрому. Мы спустились в приемный покой. На кушетке сидел внушительных размеров качок и грустно смотрел на дежурного врача. Бросив на нас безразличный взгляд, он снова повернулся к врачу. Мы проскочили мимо и вышли на улицу. «Ну как?» — взволнованно поинтересовалась Танька. «Обычный мордоворот. Таких в нашем городе хоть ковшом черпай». «Только в нашу больницу они почему-то не попадают». «Такие предпочитают лечиться самостоятельно. Кстати, что с ним?» Бог его знает. По виду здоровый, как бык, только морда немного грустная. Я посмотрела на часы и заторопилась. Ладно, Танька, пошли. Что, я качков не видела, что ли? У процедурки уже, наверное, народ скопился. У меня больные дотошные, сама знаешь. Могла бы и в другое отделение перевестись. Я бы в в жизни не пошла. В приемном покое я еще раз окинула взглядом нового пациента. Он посмотрел на мои ноги и слегка присвистнул. Фыркнув, я направилась к двери. Дежурный врач поднял голову и приветливо улыбнулся. «Машенька, принимай пациента», — сказал он. «А при чем тут я?» «В твое отделение кладем. В мое». «Твое», — засмеялся врач. Скажи санитарке, пусть быстренько приготовят палату люкс. Я кивнула и покосилась на мордоворота. Он скорчил кислую физиономию и отвернулся к окну. Догнав Таньку, я прижала ее к стене и взволнованно произнесла. — Представляешь, этого бугая в мое отделение кладут, в палату люкс. — Везет же некоторым, — вытаращила глаза Танька. — Кому это везет? — Тебе. Я надеялась, что он к нам попадет. Так их обычно в терапевтическое направляют. Как же его урологию-то угораздило? Непонятно. Наверное, застудил свое хозяйство. Трахаться меньше надо. А ты почувствовала, каким от него одеколоном несет? Почувствовала. Развонялся на всю больницу. Кстати, он твои ножки отметил. «Факт! Какие ноги, если он в урологическое отделение ложится? В данный момент ноги не должны его интересовать. Да вот все отделение на твои ноги пялится. Хоть через одного с катетерами ходят, да с баночками для оттока мочи». Я распрощалась с Танькой и поднялась к себе на этаж. У процедурного кабинета, как и следовало ожидать, скопился народ. Вынув руки, я приступила к работе. Минут через двадцать я посмотрела в окно и увидела парочку навороченных джипов. Мой будущий пациент стоял в окружении бритоголовых мужчин. Неожиданно он поднял голову, и мне показалось, что наши взгляды встретились. Покраснев, я быстро отскочила от окна. На лбу проступил пот. Тяжело вздохнув, я поправила колпак. И дернул же меня черт подойти к окну. Закончив процедуры, открыла дверь, чтобы немного проветрить кабинет. В коридоре стоял тот самый лысый мордоворот. Я перевела дыхание и отвернулась. Мордоворот не заставил себя долго ждать. Буквально через минуту я услышала за спиной тяжелые шаги. — Ну что, сестричка, принимай пациента, — весело произнес он. — Давайте карту, — вздрогнула я. Мордоворот сел на стул, протянул историю болезни и стал нагло пялиться на мои ноги. Стараясь не обращать внимания на его бесстыжий взгляд, я села за стул и уткнулась в исписанные врачом страницы. «Вам назначена внутривенная инъекция, а чуть позже надо будет поставить капельницу», — серьезно сказала я. «Ты бы меня сначала в палату отвела». Хочется посмотреть, в каких условиях меня будут лечить. У вас же палата люкс. Ну и что? Палаты разные бывают. Я в свинарнике лежать не буду. У нас очень хорошая палата. Растерялась я, но затем взяла себя в руки и сухо произнесла. Впрочем, если вас не устраивают наши условия, можете обратиться в какую-нибудь частную клинику. Некогда мне обращаться. Прихватила со страшной силой, даже на стуле сидеть не могу. Солетал на недельку в Альпы чистым воздухом подышать, в горной реке искупался, так яйцо раздуло до сумасшедших размеров, терпеть сил нет. «Можете не продолжать», — покраснела я. «С вашей историей болезни я только что ознакомилась». Мордоворот ухмыльнулся и протянул мне руку. «Давай, Кали!» В таком отделении работаешь, а краснеешь, словно девочка. Пропустив мимо ушей последнюю фразу, я перетянула руку жгутом и стала набирать шприц. «Ты хоть нормально колешь?» – заволновался мордоворот. «Нормально. У меня рука легкая, больные хвалят». «Смотри мне, а то, может, я сам?» «Вы что, можете сами колоть себя в вену?» «Запросто». Я когда-то ширялся по молодости. Что уставилась? Можно подумать, ты никогда не ширялась. Никогда. И вообще я с вами на ты не переходила. Я осторожно ввела лекарства, мордоворот тяжело задышал и с тревогой в голосе спросил. Что хоть вводишь-то? То, что доктор прописал. Положив использованный шприц в специальную коробку, я взяла историю болезни и тихо сказала. «Пойдемте». Мордоворот встал и послушно направился следом за мной. Я подошла к санитарке и попросила ее проводить больного в палату люкс. Когда они ушли, я закрыла процедурку и пошла в раздевалку, чтобы привести свою внешность в порядок. Достав из косметички коробочку тени и губную помаду, подошла к зеркалу. В раздевалку заглянула Танька и хитро посмотрела на меня. «Да ты, подруга, марафет наводишь!» Просто решила привести себя в порядок. «Понятное дело, когда такого больного привезли!» съязвила Танька. «Это не имеет к нему никакого отношения». «Не скажи им! Ты так и светишься вся изнутри!» «Больно надо!» сморщилась я. «Кстати, а чем он болеет?» Яйцо застудил, не смогла я сдержать улыбку. Одно? Вроде одно. Хорошо, что второе не пострадало, прыснула со смеху Танька. Ладно, дуй свое отделение. Мне пора капельницу ставить. Кому? Новому пациенту, усмехнулась я. А я-то думаю, какого черта ты так намарафетилась? Ты случайно не забыла, что у Светки из хирургии сегодня день рождения? Собираемся в одиннадцать после отбоя. Я знаю. Это я так, на всякий случай. Просто ты суетишься целый день. Можешь забыть. Танька отправилась в свое отделение, а я вернулась в процедурку, взяла капельницу и пошла в палату к мордовороту. Он лежал на кровати, поглаживая верхнюю часть спортивных штанов. Сделав безразличную физиономию, я поставила капельницу рядом с ним. Угораздило же меня так застыть! Пожаловался мордоворот, окинув меня оценивающим взглядом с ног до головы. «Даже неудобно как-то. Тут такая сестричка, а у меня яйцо раздуто, как арбуз». Я озарилась краской и злобно посмотрела на него. «Я что-то не так сказал», — пожал он плечами. «Я уже устала слушать про ваше драгоценное яйцо. В Последний раз говорю вам о том, что читала вашу медицинскую карту. Мордоворот громко засмеялся и, слегка прищурившись, уставился на мою грудь. Не обращая на него внимания, я поставила ему капельницу и вышла из палаты. Ближе к вечеру в процедурку зашла санитарка, наша бабуля, лет пять назад вышедшая на пенсию, но продолжавшая работать. Сев на стул, стоящий у окна, она тяжело вздохнула. «Что, Вова-Люба, — улыбнулась я. «Ну и вольные нынче пошли. Страшно по отделению передвигаться. Это ты про кого?» «Да про новенького. К нему уже криминалы пару раз приезжали. Еще и дня не лежит, а они уже заездили». «С чего ты взяла, что это криминалы?» — засмеялась я. «А кто ж еще?» Все стриженные, разодетые, с перстнями да цепочками. Может, это не криминалы, а коммерсанты? Бог его знает. Нынче коммерсанта от криминала не отличишь. И те, и другие, новые русские. В общей палате, видите ли, лежать не захотел. Ему сразу люксовую подавай. А что ему в общей-то лежать -то? «Если деньги есть», — вздохнула я, — «это нам по жизни всем общим пользоваться, а ему только индивидуальным. Живут же люди». «А какая краля к нему недавно приезжала? Ты таких отродясь не видела». «Какая краля?» — растерянно посмотрела я на бабулю. «Когда приезжала?» «Недавно. Сама за рулем» одета с иголочки, как картинка. — Не знаю, может, жена, а может, любовница, ноги от ушей. Все наши мужики из палат повыскакивали на нее посмотреть. — Что, такая красивая? — Красивая! — восхищенно протянула баба Люба и посмотрела на часы. — Ладно, пойду, пора коридор мыть. Я у новенького в палате прибираться стала, так чуть инсульт не схлопотала. Почему? Стала на тумбочке пыль вытирать. Смотрю, мама дорогая, пистолет. Я-то настоящего пистолета никогда в жизни не видела. Говорю, сынок, зачем тебе оружие в больнице? Ты от кого отстреливаться собрался? Тут у нас тишина и покой. Убрал бы ты свою игрушку подальше или товарищам отдал. Здесь она тебе без надобности. Он усмехнулся и говорит. Откуда тебе знать, бабуля, что мне без надобности, а что нет? Я с этой пушкой даже на толчке сижу. Смерть ведь как пуля. Никогда не знает, где подстережет. Я перепугалась, и так по-доброму к нему. Сынок, тебя, кажется, Илюшей зовут. Ты в нашей больнице никаких перестрелок не устраивай. У нас у всех семьи, дети. Мы хотим работать спокойно. Лечи свое хозяйство, да и ступай себе с Богом. А он что ответил? Говорит, «Мать, ты не переживай, мой полы на совесть и не забивай свою седую голову ненужными проблемами. У тебя своя суета, а у меня своя». Скорее бы он поправился и испарился вместе со своим пистолетом. Как только баба -Люва ушла, я стала думать о той крале, которая приезжала к мордовороту. «Если она такая красивая...» То какого черта он пялится на мои ноги? Похотливый самец он. Вот кто. Неожиданно дверь открылась, и на пороге появился мордоворот. Он был в шикарной шелковой пижаме и домашних тапочках. На волосатой груди красовался крест с бриллиантами внушительных размеров. От неожиданности я вздрогнула и выронила из рук металлический лоток. «Ты что?» — заржал мордоворот. Ничего, стучаться надо. Что-то я не замечал, что вы к тебе в процедурку стучались. Тогда не надо заходить как привидение. Я что, похож на привидение? Похож, — я подняла лоток. Мордоворот немного потоптался на месте. Тебя, по-моему, Машей зовут? Машей. А меня Ильей. Очень приятно, — машинально ответила я и подошла к окну. «Мне тоже», — серьезно сказал мордоворот. «Что вы хотели узнать?» «Давай перейдем на «ты».» «Так что тебе надо?» — переспросила я. «Хотел узнать. Ты мне что-нибудь на ночь колоть будешь?» «Нет, только завтра утром». «Как? Вообще ничего?» — удивился мордоворот. «Ничего. Яйцо болит, сил нет терпеть. Дай хоть какое-нибудь обезболивающее». Не могу. Сходи к дежурному врачу, пусть посмотрит. Все, что я могу тебе дать, так это таблетку анальгина. Боюсь только, что она тебе не поможет. Дай хоть анальгин. Я пожала плечами и протянула ему анальгин. Он моментально проглотил таблетку, запив ее водой из-под крана. А где дежурный врач? В ординаторской должен быть. Там закрыто. Уже поздно. Наверное, он сейчас в другом отделении. Слушай, иди в палату, я его найду, скажу, чтобы он к тебе обязательно зашел». «Скажи, что у меня яйцо ломит, хоть на стенку лезь». «Хорошо», — покраснела я и опустила глаза. Мордоворот явно не собирался покидать процедурку. Он ухмыльнулся и сел на стул. «Послушай, тебе нравится моя пижама?» — спросил он, поправляя крест. «Нормальная пижама». Я ее вчера купил, под цвет глаз. У меня глаза голубые. Я всегда все покупаю под цвет глаз, даже машину. У богатых свои причуды. А с чего ты взяла, что я богатый? Бедные в таких палатах не лежат. Тоже верно, засмеялся мордоворот. Минут через пять он отправился в палату, а я, посмотрев на часы, с ужасом обнаружила, что Светкин день рождения давно уже начался. Быстро собравшись, я побежала в другое отделение и попала в самый разгар веселья. Танюха, сидевшая в обнимку с медбратом, бросила на меня заинтересованный взгляд. Я села рядом с захмелевшей Светкой и выпила протянутый кем-то бокал шампанского. «Как твой больной?» — с интересом спросила Танька. Нормально капельницу поставила поставила он по прежнему твоими ножками любуется какие ножки у него с яйцами беда а нальгин глотает петрович а ты зря так набрался обратилась я к нашему дежурному врачу почему обиделся петрович в отделении тихо тяжелых нет разве только что привезут кого а ты забыл про утреннего пациента «Это какого же?» – удивился Петрович. «Какого, какого? Что в нашем люксе лежит?» «Этот хмырь, что ли?» – засмеялся Петрович. «Я смотрю, Машенька, ты на него глаз положила». «Ладно, перестань, он тебя зовет. Говорит, яйцо ломит, терпеть не может. Трахаться меньше надо». «Да не трахался он, в холодной воде искупался». Знаем мы, как они в реках купаются. Ладно, Петрович, мое дело сказать, а ты с ним уж сам разбирайся. Петрович нехотя встал и пошел в отделение. Светка включила музыку и принялась танцевать. Баба Люба принесла самогонку и заставила всех присутствующих отведать ее продукт. Сделав пару глотков, я почувствовала, что меня повело. Примерно через полчаса вернулся Петрович. В руках он держал небольшую бутылочку дорогого коньяка и нарядную коробку конфет. «А это что?» — поинтересовалась Танька. «А это, девчонки, коньяк, который стоит столько же, сколько я получаю в месяц». «И кто тебя так подогрел?» «Бандит, который лежит в палате люкс». Девчонки схватили бутылку и стали ее рассматривать, словно это была антикварная вещь. Я взглянула на довольного Петровича и улыбнулась. «Это что, взятка?» «Может и взятка», засмеялся Петрович. «Я ему сделал обезболивающий укол и проболтался, что у нас небольшой сабантуй. Он достал коньяк с конфетами и сказал, чтобы я поздравил именинницу от его имени». «Вот это я понимаю настоящий мужик!» восторженно произнесла Танька. «При деньгах...» И самое главное, не жадный. Петрович откупорил бутылку и раздел коньяк по рюмкам. Ну что, девчата, попробуем напиток богов? Я такой и не пил никогда. Почаще бы к нам бандитов клали. Мы бы не только коньяк шикарный пили, но и осетриной с черной крой закусывали. Я выпила рюмку и одобряюще качнула головой. Вкусно? Вкусно! Согласились остальные и за несколько минут опустошили бутылку.